В этой записке говорилось, что дворянство не прочь было от ограничения власти, но отвергало только решительное преобладание аристократической партии, казавшейся ему пагубнее самодержавия. Следуя логическому настроению, Василий Никитич прежде высказал мнение о непорядочности избрания наследника престола четырьмя или пятью лицами, тогда как в избрании должно быть согласие всех подданных или персонально, или через поверенных, как это производится в других государствах. Затем высказывается главная мысль записки. Хотя мы ее, императрицы Анны Ивановны, мудростью, благонравием и порядочным правительством в Курляндии довольно уверены, однако ж, как она есть персона женская – Так многим трудам неудобно, паче же ее знания законов не достает, для того на время, доколе нам Всевышний мужескую персону на престол дарует, потребно нечто для помощи ее величеству вновь учредить. Эти новые учреждения, по мнению Василия Никитича, должны были заключаться в следующем. Первое. В Сенате долженствующим состоять из 21, в том числе и членов Верховного Тайного Совета. Второе – в другом, нижнем правительстве, ведущем внутренней экономикой из 100 человек, разделенных на три части для занятий по третям года. В случаях же важных членов нижнего правительства должны собираться в общее собрание – которая, впрочем, может продолжаться не более месяца. Кроме этих главных мер, Василий Никитич предлагал еще некоторые дополнительные, как, например, места сенаторов, президентов и вице-президентов коллегий, губернаторов и вице-губернаторов замещать баллотированием в Сенате и Нижнем правительстве. Проекты новых законов должны быть предварительно рассмотрены в коллегиях. В тайной канцелярии должны присутствовать депутатами два сенатора и так далее. В заключении излагались меры к развитию образования. Почти подобного же содержания была и другая записка, подписанная князем Куракиным и пятнадцатью дворянами. С тем только различием, что в ней предлагалось оставить при Сенате и Нижнем правительстве Верховный Тайный Совет. В заключении этой записки заявлялось желание на переезд двора в Москву, которая должна оставаться постоянной государственной резиденцией. Эти две записки нужно считать собственно протестующими, так как в третьей, подписанной генералом Матюшкиным и девяносто дворянами, предоставлялось право рассмотрения и решения вопроса об изменениях в образе правления одному Верховному Тайному Совету. Татищевская записка представлена была Совету на другой день после собрания, то есть 4 февраля, князем Черкасским с просьбой от дворян о немедленном ее рассмотрении и обсуждении вместе с депутатами из среды подписавшихся дворян. Сопоставляя число внесения записки генерала Матюшкина 5 февраля с числом внесения записки Татищева 4 февраля, нельзя не видеть в этом желании верховников парализовать стремление оппозиционной партии. На все эти заявления верховники отвечали гордым и решительным отказом, что им одним надлежит все учреждения учинить, не требуя ничьего совета. Но в действительности, в совете, только подходящим к их партии, они сильно нуждались. Кондиции российскому управлению, составленные князем Дмитрием Михайловичем, заключали только общие черты, без подробностей, без соглашения их с существующим строем. Необходимо было определить новые формы для преобразований, Новые функции для отправления новой власти, Необходима спешная организаторская работа, а между тем людей, способных к выполнению ее, не было. Сам Дмитрий Михайлович был человек бесспорно большого ума, но не отличающийся быстрым соображением и не подготовленный к быстрому проведению государственных реформ.